То, как умело плетет словесную паутину Шалиев, Стинов знал на собственном опыте. В умении доказывать и убеждать Шалиеву не было равных. И все же с экспедиционной группой нужно было установить связь, хотя бы для того, чтобы получать информацию о ходе переговоров из первых рук не вполне ясной оставалась для Стинова и логика поведения Тейнера. Сколько ни пытался Стинов поговорить с руководителем экспедиции о присутствии в их рядах агента-террористов, всякий раз он словно бы наталкивался на глухую стену. Тейнер упорно отказывался обсуждать эту тему. Чего он ждал? Что кто-нибудь из его команды сам начнет бить себя кулаком в грудь и орать «Моя вина». Почему он позволяет своим подчиненным принимать решения за себя? Почему так резко решил порвать со Стиновым, хотя прежде, казалось бы, доверял ему? Или же, вопреки заявлениям Тейнера, у него, как у агента Департамента охраны порядка, была какая-то своя, никому неизвестная задача? Вопросы, вопросы, вопросы, сплетающиеся и наслаивающиеся друг на друга, одни лишь вопросы. Даже тренированное сознание Стинова, умевшее почти мгновенно анализировать наисложнейшие ситуации, сейчас не могло справиться с поставленной перед ним непосильной задачей. Слишком много неопределенности было в первоначальных данных. Стинов чувствовал, что ему нужно отдохнуть, но сон не шел. Ни он, ни кто-либо другой в сфере сейчас не знал, сколько еще времени осталось до того момента, когда события примут необратимый характер. Стинов и сам не заметил, как всё же задремал. Разбудил его щелчок открывающегося замка. Неслышно поднявшись на ноги, Стинов скользнул к двери и прижался спиной к стене, рядом с косяком. В руке он сжимал нож, держа его острием к себе. Для того, чтобы из такого положения вонзить нож в грудь первого, кто попытался бы ворваться в комнату, нужно было всего лишь распрямить локоть, и выбросить руку в сторону. Дверь слегка приоткрылась, и в комнату вошел Хук. Прикрыв дверь за собой, он окинул взглядом фигуру Стинова и скорчил недовольную гримасу. «Не хватало только, чтобы меня прирезали в квартире моей подружки», — проворчал он. «Между прочим, стена, которой ты припал, настолько тонкая, что ее запросто можно пробить копьем. Стинов с виноватым видом слегка развел руки в стороны и, спрятав нож, опустился на стул. «Держи!» Хук поставил перед ним на стол принесенный с собой контейнер с обедом. изголодался уже, наверное». Только сейчас Стинов почувствовал, что действительно голоден. Он посмотрел на часы, которые показывали уже почти половину третьего, из досады досадой дернул подбородком. Время утекало, как вода в песок. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил Стинов. Не дожидаясь ответа, он открыл контейнер и принялся за еду. Хук сел на стул напротив и открыл банку с пивом. «Твои приятели с земли всю ночь провели...» заперевшись в одной из комнат корпуса правления, сказал он, смочив горло двумя большими глотками. «А монах?» — на секунду оторвавшись от еды, спросил Стинов. «Монах тоже с ними», — кивнул Хук. Ночью же Шалиев отправил четверых разведчиков в сектор Ньютона проверить полученную от землян информацию о челноках и террористах. «С этими работниками безопасности, «Ни у меня неумедливо контактов нет, так что я не могу сказать, что им удалось там разузнать». Тем не менее, утром Шалиев имел с землянами короткий разговор по инфосети, в котором полностью признал их полномочия и принес извинения за вчерашний инцидент с охраной, после чего их поселили в отдельную секцию для гостей, корпусе, где живет руководство отдела. Постороннему в него проникнуть так же сложно, как и в корпус правления. Первым делом Шалиев провел конфиденциальную беседу со старшим группой землян по имени Карл Ганнстейнер. Содержание беседы выяснить не удалось, но сразу же по окончанию беседы Шалиев задействовал всех экспертов и аналитиков безопасности, на подготовку операции по захвату террористов и освобождению заложников. В полдень предварительный план операции был представлен на суд Шалиева. На обсуждение его были также приглашены и земляне. Подробности разработанной операции мне узнать не удалось. Информатор рассказал мне о нем буквально в двух словах. Шалиев с Песковым собираются провести массированный штурм второго уровня сектора Ньютона, используя, как всегда, в качестве тарана боевых клонов. Ничего глупее, скажу я тебе, придумать было просто невозможно. Тремя большими глотками Хук опустошил банку и звучно припечатал ее донышком к столу. Стинов закончил есть и отодвинул пустой контейнер в сторону. «Ты считаешь, что операция по захвату террористов обречена на провал?» спросил он Хука. «Если только жизнь на земле не делает из людей полных идиотов», усмехнулся тот. «Боевые клоны — это страшные машины убийства, но при этом полностью лишенные мозгов». Взводом клонов, состоящим из 10-15 особей, управляет один инструктор из людей. Во время уличного боя не составляет труда указать клонам врагов и приказать их уничтожить. С задачей они справятся прекрасно. Но для того, чтобы корректировать действия клонов, направляя их в нужную сторону, инструктор должен все время находиться рядом со своими подчиненными – видеть, что они делают. Если террористы не примут открытый бой и укроются среди развалин, а, скорее всего, так они и поступят, то выковырнуть их оттуда силами клонов будет практически невозможно. Для этого пришлось бы к каждому клону приставить по инструктору, не видя врагов. Клоны не смогут понять, что от них хотят добиться командиры. Если клонам приказать прочесать развалины, то они будут делать это в открытую, не таясь. А террористы, в свою очередь, будут иметь прекрасную возможность убивать их из засады.